ее одолевали смешанные чувства только теперь ян манли осознала что на самом деле не знает хансеня парень которого она сильно презирала стал совершенно другим когда она проиграла хансеню в соревновании по стрельбе из лука она не совсем в это поверила однако теперь ей было стыдно за то что она так относилась к хансеню он действительно смог многого добиться ей стоило получше к нему присмотреться цин сюань похоже ты лучше видела его способности чем я подумала ян манли и цин ехали рядом с хансенем хотя юань не получил душу существа все равно он расхваливал хансеня хансень наше будущее будет легким теперь с тобой в замке стальных доспехов нам больше не придется переживать об охоте взволнованно говорил цин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 забудем об этом но я надеюсь что такое больше никогда не повторится никогда подтвердила ян манли после того как ян манли ушла хан сень вернулся в альянс и зашел на специальную онлайн-платформу юань уже отметил что миссия выполнена ее исполнителем был только хансень поэтому он получил бутылку питательного вещества с класса и 10 очковхан сень был очень рад но в данный момент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 но мне они вдвоем нравятся, и не вдвоем нравится кто бы ни проиграл я буду огорчен это позор что дзензио может принимать участие только в турнире по стрельбе из лука мне бы хотелось увидеть его игру на варфреймах а я бы посмотрел его соревнования по боевым искусствам дюндю король навсегда несмотря ни на что это будет очень увлекательный турнир надеюсь хансень сможет добиться успеха и даст нам возможность подольше наслаждаться просмотром в кайнти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 «Ты решил участвовать в турнире по стрельбе из лука?» – быстро спросил тан Жен Лю. «Ну, я учусь на факультете по стрельбе из лука. К тому же я член команды лучников, поэтому я обязан в нем участвовать. А что, в этом есть какие-то проблемы?» Хан Сен не мог понять, почему Танжан Лю так этим интересуется. Танжан Лю не ответил, а просто взглянул на Линь Фена. «Ты думаешь, что сможешь выиграть?» – спросил Линь Фен. «Ну, я в этом не уверен», – быстро ответил Хан Сен.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 то будет очень счастлив. Можно я передам ему твои слова?» Танчжан Лю усмехнулся. «Да как хочешь», — небрежно ответил Хан Сень. «Будь осторожен. Будь очень осторожен. Дзинь самый талантливый и трудолюбивый парень среди всех, кого я когда-либо встречал», — неожиданно сказал Линь Фен. Хан Сень был удивлен, но серьезно кивнул в ответ. «Если сам Линь фэн такое говорит о ком-то...»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 Хан Сень был вынужден признать, что Дзин Дзиу все же был сильным соперником. Ему едва удалось найти его недостатки, но они были настолько незначительными, что все равно будет очень тяжело выиграть у этого парня. Однако, если рассматривать силу Дзин Дзиу, то его считали самым лучшим среди всех студентов военных академий, поэтому победить его силой было нереально. Сравнив себя с Дзин Дзиу, Хан Сень пришел к выводу, что он хуже, как по силе, так и по скорости. Также Тан Чжэн Лю сказал Хан Сень, что Цзинь Дзю смог набрать максимальное количество очков гена по всем видам. Причина, из-за чего Цзинь Дзю еще не перешел во второе святилище бога, заключалась в том, что в следующем году за титул избранного он хотел сразиться с Линь Фэном. Кроме того, сверхискусство гена, которое практиковал Цзинь Дзю,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 ответил дзинзиу, продолжая смотреть видео и пытаясь не упустить ни одной детали. «Я слышал об этом парне. Раз он смог победить Нелена Чен в черно-белом боксе, то должно быть он довольно сильный». Цин Чен сел рядом с Дзин и спросил «А что тебе уже удалось узнать о нем?» «Он очень хорош», ответил Дзин Дзиу. Цин Чен с удивлением посмотрел на Дзин Дзиу. «Совсем о немногих людях он мог такое сказать».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 Цзинь Цзио показал видео с другими игроками из Академии Черного Ястреба. Он провел детальное исследование каждого участника. Цзинь Чен уже привык к стилю Цзинь Просмотрев все, он сказал, «Ну, у сокомандников-то есть еще неделя». Вообще, турнир по стрельбе из лука был непопулярным. Но в этом году он привлек много внимания, так как Цзинь Цзио собирался в нем участвовать. Многие фанаты хотели лично посмотреть на игру Дзиндзил или Цинчена, поэтому сами прибыли на планету год Все команды по стрельбе из лука также прибыли на планету год и поселились в отеле возле самого стадиона. Пока Си Цсян решала вопросы о размещении ее команды, они стояли в холле и рассматривали другие пребывающие команды. «Ты Хансень?» Девушка в форме, увидев Хансеня, подошла к нему. «Я? А ты?»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 где должны были проходить десятидневные соревнования. «Это Дзин прошептал Шиджи когда они пришли на стадион. Все оглянулись и увидели, что команда из Центральной военной академии проводит тренировку. Дзин стрелял движущуюся цель, которая была на расстоянии в 300 футов. Все восемь раз он попадал в глаз быка. «Безумно стабильно», – прокомментировал Лумен.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 поэтому они вдвоем и выбрали этот вид соревнования. Вэн Сю, -сю начала воображать. Она уже даже придумала заголовок своей статье «Рандеву между монстром и императором». Вэн Сю Сю все больше и больше приходила в восторг от своей работы. Как только она вернулась в офис, то тут же принялась писать. Вэн Сю, -сю было богатое воображение. Хотя на самом деле Цзин Дзиу просто поздоровался с Хан Сенем, так как слышал о нем от Линьфена и Танжан Лю. Но в ее статье появилась и любовь, и ненависть между Хансенем и Цзинь Цзю. Она добавляла фотографии, отчего все начинало казаться реальным. Прочитав ее статью, все принялись обсуждать отношения между Хансенем и Цзинь Цзю. Глава 254. Эксперт по стрельбе из лука.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 Человек тут же исчезал. На шоу, которое вела Вэнь Сю, Сю был приглашен известный эксперт по стрельбе из лука Фэн Цзю Лун. Он должен был анализировать всю игру. «Профессор Фэн Цзю Лун не могли бы выдать анализ текущей ситуации в этих двух командах», – попросила Вэнь Сю, Сю у приглашенного гостя. Несмотря на то, что ранее Вэнь Сю, Сю почти ничего не знала о стрельбе из лука, до начала турнира она прочитала много информации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 «Нет, я думаю, что у Академии Смита есть 60% на победу», – небрежно ответил Фэн цзю Вэн цзю была поражена. Все прекрасно знали, что у них в команде был Хан Сень, к которому даже Дзин Цзю относился серьезно, поэтому она не ожидала, что профессор может такое сказать. Фэн цзю не дождавшись следующего вопроса, продолжил.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 Хотя общественность ввели в заблуждение подобным трюкам, все равно это не отменяет факта, что Академия Черного Ястреба – слабая команда. После этих слов Вэн Сю, Сю почувствовала себя униженной. Получается, если верить тому, что говорил Фэн Дзю Лун, то ее статья была обманом. Но Фэн Дзю Лун не знал, что Вэн Сю написала такую статью. Причина, из-за которой Фэн Дзю Лун сделал такой анализ –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 Глава 255. Луки. Фэн Зю Лун продолжал говорить. В этом году в Академию Смита поступило много талантливых студентов, особенно студент по имени Фан Вэн Дзин. Если вы хоть что-то слышали о соревнованиях по стрельбе из лука, то должны знать Фан Хуа и Фан Юнь Мэй. Это два профессиональных лучника среди тех, кто прошел эволюцию. Фан Вэн Дзин из этой превосходной семьи, и он также обладает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 Когда Цинчен наблюдал за Хан Сенем, он думал о том, что бы он сам сделал, если бы был на месте Хан Сеня. И в итоге Хан Сень делал то же самое, о чем он думал. Цинчен использовал ту же скорость, тот же путь и так же рассчитал бы время. Хотя Цинчен еще не сражался с Хан Сенем, но уже считал его самым грозным и сильным своим противником. Теперь Цинчену еще сильнее захотелось победить Хан Сеня.